ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ О СТРАННЫХ ЭКСКУРСИЯХ И МОЩНОМ СТРЕССЕ Я редко стыжусь друзей, но в такие часы, как этот, начинаю думать, что они нарочно ведут себя, как придурки. В итоге у каждого из нас появилась нагрузка в виде чужака. Клара Небесная цепко держала локоток, свалившегося ей на радость проверяльщика, Братца взяли в оборону две девицы зоозащитницы. Эрика Магни была вынуждена улыбаться трем оставшимся мужчинам. Мне же досталась мама. И знаете что? Слова главбуха оказались пророческими. Как она там сказала, окажем им драконье гостеприимство, напугаем некронавтами, поводим за ручку по самым злачным местам с экскурсией. И вот увидите. Эти сумасшедшие сами попросят нас помахать им белым платочком на прощание?» Сперва мама испуганно шарахнулась от борщевика, на котором прилетела Эрика Магни. Ядовитый завар на это никак не отреагировал и продолжал задумчиво жевать куст сочной крапивы. Но я поспешила увести маму подальше от вспыльчивого едожала. «С борщевиком отношения у нас не заладились», Еще с того памятного раза на первом занятии, и что-то я сомневаюсь, что мясник проявит несвойственный ему героизм и заступится за нас. После Гордарика Нэш испуганно взвизгнула и попыталась закрыть меня собой при виде некронавта. К счастью, тот воспринял все спокойно и даже вызвался доставить нас на моторной лодке до главного острова, не дожидаясь остальных. А дальше была экскурсия по Академии завор. Нет, естественно, ни о каких злачных местах там и речи не шло, но мамы такие мамы. Им не всегда нужно видеть трэш, чтобы его придумать. Вот поэтому сперва я провела ее по учебным корпусам, попутно рассказывая о том, какие интересные методы используют преподаватели в обучении адептов, а после свернула к самому безопасному месту — к столовой. Сейчас посажу маму за преподавательский стол, сбегаю за чаем с булочкой и... Риана, насторожилась мама, замирая. Я быстро глянула в угол коридора и только тут заметила звездокрыло. А, мам, не бойся, это Бестия, первый драконёнок, рожденный на архипелаге. Она еще маленькая, но очень умная. Бестия гордо выпятила грудь и с достоинством выдала. «Пил!» Очарованная зашкаливающим уровнем милоты, мама расплылась в улыбке. Ненадолго. Посчитав, что этап знакомства успешно пройден и двуногая поддалась на чары, Бестия решила больше не играть в послушную маленькую умницу и стала самой собой. Сунула мордочку под раковину, перехватила передними лапами бутылочку кетчупа, И принялась самозабвенно маливать прямо на стене коридора портрет заклятого врага. О -О", опешила от такого поворота событий мама. Идем, не обращай внимания. Утянула я ее к дверям. Бестия просто не ладит с нашим поваром. Мама сделала вид, что это полностью объясняет и оправдывает тот факт, что хвостатая вредительница самовыражается с помощью кетчупа. «Вот, ма, это наша столовая», — сказала я, распахивая тяжелые створки. Госпожа Нэш молча обвела помещение взглядом, неодобрительно покосилась в ту сторону, где ужинали адепты с факультета магической механики, попутно собирая какой-то прибор в центре стола. Чуток зависла при виде банки формалина с шестипалой кистью, которую с благоговейным «Смотри, это та самая!» передавали друг другу адептки с факультета помощи и возвращения. Последней каплей в чаше родительского терпения стал Эрик Хазенхау. Демон дернул его вскочить и с возмущенным «Ты мне не веришь?» начать раздеваться. Чиркнула молния на сине- жёлтой куртке. Полетела на пол футболка, оголяя торс, и тренированный пресс. Звякнула пряжка ремня. «Ой, нет, нет, нет, пожалуйста, нет!» «Это что такое?» Начала была потрясённая мама, но договорить не успела. Эрик дернул ремень, оттянул край штанов вниз и демонстративно развернулся к сидящей власти. «Вот, смотри!» выкрикнул он с гордостью. Подруга, Медленно поставила на стол стакан с недопитым чаем, заправила белую прядь за ухо и наклонилась ближе к полуголому северянину. Секундное молчание, тяжелый вздох и поднятые в жесте капитуляции руки. «Ну, хорошо, согласна. Шрам от аппендицита у тебя есть. Доволен?» «Да!» — заорал Эрик на всю столовую, а стол едожалов. Разразился такими бурными криками и аплодисментами, будто Хэзенхау только что продемонстрировал не шустрый стриптиз, а первым пришел в марафоне на выносливость. Я зажмурилась, усиленно пытаясь развидеть случившееся, и мысленно застонала. Но почему Эрику приспичило что-то доказать власти именно сейчас? Не мог подождать или предварительно уединиться? Почему это надо было делать прилюдно? И что теперь подумает об Академии и моих друзьях мама? Солнышко, мрачно позвала та, наблюдая за тем, как все еще полуголый Эрик прыгает вокруг стола, изображая победный танец. Кажется, я увидела достаточно для одного дня. Хочешь, я отведу тебя в кабинет Дариана? С надеждой предложила я. Узнаем, на каком этаже тебя могут поселить. Посидим, попьем спокойно чаю, поговорим. Хочу. Но сперва ты покажешь мне тех самых Завров, из-за которых устроила всю эту многоходовку с поступлением в завар. Я вспомнила недовольную рожу мясника, его поганый характер и отрицательную репутацию. В красках представила эпичную встречу Завра с мамой,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 И что-то подсказывало. Мама не просто дозрела до мысли сбежать отсюда пошустрее. Если бы... Госпожа Нэш уже вовсю планировала возвращение кровиночки в родовое гнездо. Вот сейчас только на звездокрылов глянет, чтобы уж наверняка убедиться, что здесь ужасно. И тогда мне точно крышечка. Возможно, даже гробовая. Чёрный сектор, где обитали звездокрылые, был погружен в сонную негу. Завры сладко посапывали, досматривая сны, и только мясник недовольно ворчал у себя в загоне. У него все еще оставались проблемы со сном в положенное время. Как бы я ни билась над его режимом дня, мясник мог нормально спать днем и бодрствовать ночью только 2-3 дня подряд, а потом что-то сбивалось и он опять переставал спать в положенное время. Предположу, что конкретно сегодня это что-то сбило предприимчивое бестие с подношениями. Интересно, почему малышка так настойчиво звала меня с собой навстречу? Неужели знала, что приплывет моя мама? Но откуда? В проходе я немного поколебалась, выбирая маршрут. Можно было пройти прямо, и показать гнездо с сонными, оттого не такими пугающими звездокрылами. Или свернуть к мяснику. И именно этим моментом решил воспользоваться некронавт. «Адриана, привет!» Донеслось откуда-то с потолка, а следом вниз спрыгнул Мел. Эффектно крутанул и убрал за спину свою обожаемую палку, с которой, по-моему, вообще не расставался. Цепким взглядом прошелся по стройной фигуре госпожи Нэш по таким же, как у меня, волосам цвета спелых каштанов, по лицу и резюмировал. «Не знал, что у тебя есть старшая сестра». И это не было дешевым комплиментом в адрес гордарики Нэш. Мы действительно с ней пугающе похожи. Это Дариан вобрал в себя природу демона, унаследовав магию, внешность, и темперамент отца. Я же стала точной копией нашей мамы, кажется, вообще проигнорировав гены Хейнера Нэша. В свою очередь, мама не менее пристально изучила Мэла, заметила черные полосы татуировок на висках и шее парня. «Тиграй? А разве вас всех не истребили?» Удивилась она, совсем как я когда-то. Заметила оранжевую повязку некронавта на рукаве и протянула. а, -а, -а, -а. это моя мама!» Поспешно представила я, ощущая жуткую нервозность, и потянула родительницу дальше. «Прости, Мел, мы торопимся. Заскочили буквально на минуту. Хотим посмотреть на звездокрылов до начала практических занятий. Все, давай, пока!» Мел проводил нас взглядом, но ничего не сказал просто улыбнулся краешком губ и растворился в густых тенях ангара. Я же мысленно поставила себе жирный-прижирный крестик «Не забыть извиниться» и свернула прочь от загона с мясником. Не стоит добивать мамину нежную психику, порядком травмированную одной только выходкой Эрика Хазенхау. Приберегу знакомство с моим букой до лучших времен Сюрпризом будет а пока покажу мирных звездокрылов. Словно в подтверждение правильности моего выбора, мясник взревел и хлестнул хвостом чем-то провинившиеся перед ним ворота. «Что это?» — испуганным шепотом спросила мама. «Не бери в голову, нам сюда». Мама покорно поднялась за мной по ступенькам, безбоязненно прошла по металлическому мостику над гнездом, где отдыхали завры. Звездокрылые мирно спали, свернувшись в один большой черный клубок из крыльев, лап, хвостов и милых мордашек. Темнота сглаживала все пугающие стороны, и мне оставалось только надеяться, что мама не увидит в них опасных монстров, которые только и ждут, чтобы порубить ее единственную доченьку на котлеты. Они едят фрукты, «На всякий случай», — сказала я, — «они кажутся такими спокойными», — прошептала мама, разглядывая Звездокрылов. «Да, ты права, Звездокрылы — самый дружелюбный вид завров, добрые, с высоким уровнем эмпатии и доверием к людям». Где-то на заднем фоне категорично взревел мясник. А еще Эрика Магни считает, что звездокрылов можно использовать для реабилитации, как это делают специалисты на примере лошадей. У нас это, правда, называют не ипотерапия, а завротерапия, но суть одна. Мама рассеянно кивнула и перегнулась через перила с жадным любопытством, вглядываясь вниз. Ее ладони обхватили поручни, ткань рукава приподнялась, открывая два браслета. Первым был неширокий обруч с символикой Дома Танаш, своеобразный знак покровительства женщине, которая родила демону ребенка, а вот второго я никогда прежде на ней не видела. Начнем с того, что Гордарика Нэш не носила серебро, отдавая предпочтение золоту и платине. И еще мое внимание привлёк крохотный паучок застежка скрепляющий браслет, Что странно, ведь мама до панического визга боялась пауков. Один раз даже выбежала из номера отеля и на отрез отказывалась входить обратно, пока оттуда не вышел вооружённый тапкой папа и не предъявил в качестве доказательства труп убитого насекомого. Так что же побудило ее носить настолько странное украшение? Или это такая новая методика лечения арахнофобии? «Мам!» — позвала я и показала на странный браслет. «Откуда у тебя он?» «Да так, подарок старого друга». Мама быстро распрямилась, опустила рукав и, обняв меня за плечи, продолжила. «А теперь пошли скорее к твоему брату. Я так устала, что просто валюсь с ног. Знаешь, эти зоозащитники не унимались практически всю дорогу сюда» а как узнали, что я мать одной из адепток, так развели такую кипучую деятельность. Конечно, я никогда не против поболтать, тем более, что на яхте не так, чтобы много развлечений, но эти ребята просто... Ох. На последнем слове мама выразительно закатила глаза, а я вдруг осознала, что иду рядом с ценным и крайне словоохотливым источником информации о гипотетическом враге, и улыбнулась. «И как прошла экскурсия для мамы?» — поинтересовался Фред. «Дело происходило в приёмной ректора, куда я привела маму сразу после прогулки по черному сектору. Брат был занят, поэтому заселять нашу общую матушку в комнату перепоручили мне». К счастью, появившаяся в дверях приёмной квизалка ловко выбила эстафетную палочку в виде усталой гордарики Нэш. «Госпожа Нэш, мне так приятно с вами познакомиться», — источала сладкий мед очарования Юдао Чандарис. «Ваш сын и наш ректор так много о вас рассказывал. Идемте же скорее». Я позволила себе проявить немного инициативы и забежала на кухню. Повар обещал принести ужин прямо в вашу комнату через 10 минут. К тому же у меня есть свежие булочки с маком». «Булочки с маком — это замечательно!» Благожелательно кивнула мама и позволила себя увести. Я и опомниться не успела, как они выпорхнули из приемной, оставив меня наедине с секретарем. Что ж, пожелаем брату удачи. Потому что если эти двое не поладят, то к проблемам академии, проверке бухгалтерии и прибытию зоозащитников из фонда «Твари Ковчега» Добавятся скандалы, женская истерика. И как прошла экскурсия для мамы? Я моргнула и повернулась к полуорку. Фред со свойственным только ему спокойствием перебирал документы. На контрасте с тихим шелестом бумаги обрывки спора, долетающие из-за двери в кабинет ректора, казались криками стадиона болельщиков. «Ужасно!» Мрачно сказала я, и тут боевая манжета на моем левом предплечье негромко пискнула. Подняла руку и быстро пробежала глазами по сообщению. Видимо, господин Клеба запоздало понял, что взятка бестии была недостаточной, и решил обрадовать Адриану Нэш домашним заданием. Вздохнув, я скопировала задачу и учебник, где написано, как ее решить внесла в список дел на сегодня и прикинула, как бы все успеть. «Как насчет кофе для тебя и бутербродов для меня?» — предложил секретарь. «Прости, Фред, но мне надо бежать». «Эй, Нэш!» — окликнул он, когда я уже стояла в дверях, готовая покинуть приемную и умчаться прочь по коридору. Я обернулась и встретилась с внимательным взглядом полуорка. «Он долго смотрел на меня, не мигая, прежде чем серьезно заметить, не так страшна твоя мама, как ты ее рисуешь». Скривила в ответ, недоверчиво печальную моську, и побежала по делам. Ему легко говорить. Это не его бравая родительница рванула на архипелаг, полный некронавтов и завров, чтобы убедиться «любимая деточка в безопасности». Подгоняемая мыслью ничего не успеть, я забежала в библиотеку и взяла нужный учебник по магической механике. После заскочила к себе, наскоро перекусила энергетическим батончиком и сухофруктами, села за письменный стол и с головой ушла в работу. К тому моменту, когда я расправилась с решением половины задачи, за окном стемнело. Блин, всполошилась я. Сообразив, что такими темпами, безбожно опоздаю на практическое занятие с Эрикой Магни, искочила. Схватила сумку, покидала в нее образцы тканей, которые мы с Коди подбирали для нового образца плаща-невидимки, сделанного для ветеринаров. Туда же отправилась пара зеленых яблок и блокнот, в котором помечала изменения в поведении мясника. Заперев дверь, Я выбежала из общежития и окунулась в прохладу, пришедшей на смену дню ночи. Холодный воздух остудил панику, а теплый костюм среагировал на температуру и запустил климат-контроль. Воспользовавшись выданной коде-картой, я прошла по серой артерии технических порталов прямо на территорию черного сектора и застыла от удивления. На каменном пятачке в центре сектора. Гуляли Кристен с конфеткой. Сине-жёлтая форма факультета едожалов делала парня похожим на яркий экзотический цветок. Будь где-то рядом звездокрыл, то адепту Арктанхау незамедлительно вынесли бы модный приговор. Но поблизости восторженно скакала только крохотная драконица. Да я украдкой наблюдала за ними. И то ли у новой формы опять забарахлил климат-контроль, то ли меня кинуло в приятный жар от одного только вида Кристана Арктанхау. Вот уж действительно, гроза девичьих сердец и лучший парень на свете. Вот только почему эти двое в нашем секторе? После недавних событий контроль допуска адептов в другие локации Академии существенно ужесточился. Как Кристан и Конфетка прошли в сектор Звездокрылов? Вспомнив о времени, которого до начала практики оставалось все меньше и меньше, я наконец отмерла, прекратила строить догадки и побежала к ним. Кристон, что вы здесь делаете? Мягкий, ищущий взгляд, которым он на меня посмотрел, заставил сердце биться быстрее. Мы ждем Коди. Он пошел за вашим деканом. Я кивнула, додумывая остальное. Значит, это зоопсихолог провел Кристона на территорию, воспользовавшись допуском преподавателя. Значит, они с драконенком здесь по делу, они караулят меня. Значит, конфетка царапнула передней лапой землю и с радостным воем бросилась на меня. Игриво боднула головой сапог и отскочила назад. Ой! засмеялась я, покачнувшись от удара и Кристен моментально схватил за руку, не давая упасть. «Извини, она сегодня в игривом настроении». В подтверждении его слов драконёнок припала на передние лапы. В точности как скорпион подняла свой хвостик и трижды ударила по воздуху, разя воображаемого противника пока еще крохотным, но опасным шипом на конце. Довольно рявкнула, объявляя себя победителем, после чего смешно завалилась на бок и принялась кататься по земле. Можно погладить? не попросила я, и Кристон кивнул. Я присела на корточки, протянула руку и принялась тискать маленькую драконицу. В отличие от звездокрылов, которые просто обожали ласковые поглаживания, мясник не в счет. Взрослые едожалы Казались теми еще буками. К счастью, малышка этого пока не знала. Взрослых собратьев она не видела, а Кристен, судя по всему, не был строгой мамочкой. «А кто у нас тут такой красивый? У кого такой милый носик? У кого такие умные глазки? Кто милота с крылышками?» Сю я не своим голосом, похлопывая по крепкой шкуре Завра. Конфетка довольно урчала, тыкалась мне в ладонь носом и млела от свалившегося на нее счастья. Особенно сильно ей нравилось, когда я чесала живот или мяла шкуру на загривке. — Кристина, она правда конфетка, такая сладкая-сладкая девочка. Сладкая девочка довольно рявкнула, после чего игриво боднула меня в грудь. Смеясь, я села на попу, обняла и притянула к себе сине желтую драконицу. Пока я наглаживала попискивающую от восторга конфетку, со стороны ангара донёсся грохот переполоха. Сперва мы услышали крики адептов, устрашающий рёв Завра, что-то треснуло и сломалось, а следом из прохода выскочил сам виновник. «Ура!» — взревел мясник и разъярённым чёрным пятном бросился на нас.